Глава шестьдесят первая Припудренные песком и копотью, подраненные машины, словно измученные жуки, выползали из пыльной завесы. А железный герман следовал за ними и, торжествуя, продолжал уничтожать отступавшего врага. Императорские танки гибли, осыпая землю искрящимися кусками металла. Однако они делали свое дело и отвлекали внимание чудовищного монстра. Между тем, по флангам с обеих сторон от военного феномена крались танки адмиралов Джима и Эрвеля. Кэш вёл свою машину практически вслепую, переговариваясь с Лу через присмиревшего цикламена. Он видел только неясный силуэт Германа и приноравливался к его манёврам. В какой-то момент, когда подул ветер и развеял пыль, железный Герман остановился и стал поворачиваться в сторону машины Лу что вовсе не входило в согласованный и коварный план адмиралов. Джиму ничего не оставалось, как срочно навести орудие на спину монстра и выстрелить. Снаряд ударил в Германа, как в скалу, вышибив фиолетовые искры, однако железный человек даже не качнулся. Он лишь на мгновение замер и начал поворачиваться в другую сторону, желая узнать, что за наглец посмел в него выстрелить. Увидев, как окаменело лицо адмирала Джима, цикламон забеспокоился. «Эй, что происходит? Что происходит, адмирал?» Перешел на крик 514-й, чувствуя приближение опасности. «Еще ничего не происходит», — словечий прошипел Кэш, не отрываясь от окуляра. «Но произойдет вот-вот». «Эй, не говори загадками», — потребовал цикламон. Между тем Кэш уже видел бог Железного Германа. Потом любовался им на четверть оборота, на восьмую часть, еще немного, и Джим увидел его глаза. Удивительно, что адмирал сумел рассмотреть их выражение на такой высоте, ведь монстр был ростом с высотный дом и весил в сто раз больше танка Джима. Эти глаза оказались вовсе не тупыми прицелами машины, а не отражение душевной организации универсального убийцы. И Джим поразился главному. Это не был боевой робот. Это было самое настоящее живое существо. В расплущенных чертах лица Германа промелькнуло что-то вроде усмешки, а затем его руки со сжатыми кулаками стали подниматься так угрожающе, словно это были пусковые баллистические ракеты. По напряженным отливающим зеркальным блеском мышцам пробежали короткие фиолетовые разряды, которые собирались более толстые жгуты и стекались на запястье. Джим видел, как готовится его смерть, но ничего поделать уже не мог. Он и не пытался подавленной мрачной, грандиозностью картины. В изменившемся восприятии адмирала короткие мгновения странным образом растянулись, и он, не отрываясь от окуляра, поднятого на максимально возможный уровень, смотрел вперед. Но вот позади колосса, в просвете между его широко расставленными ногами, появился танклу Вернее, он уже был там, когда Джим краем сознания обратил на него внимание. У Лу был жёлтый танк, ярко-лимонного цвета. Джим даже успел подумать, что это была личная инициатива штандантерфактора – выдать им такие идиотские цвета машин. В башне распахнулся люк, и адмирал Эрвиль показался с широкой тубой на плече. Хорошее увеличение позволило увидеть, что Лу сказал какие-то слова – А затем огненный вихрь рванулся из трофейного оружия и, набирая мощь и треща пожираемым кислородом, врезался в тело непобедимого монстра, охватив его своими жаркими языками. Железный Герман выпустил гибельный заряд, но тот пронесся выше танка Джима. Вслед за этим колосс торопливо затоптал ногами и снова повернулся к Лу, готовый раздавить теперь уже его. «Ну давай побегаем!» — крикнул Джим и подал джойстик до упора вперёд. Турбины взвыли человеческими голосами, и танк бешено застрекотал гусеницами и даже слегка пошёл юзом, скользя по земле, словно по льду. Он стремительно набирал скорость и с каждым метром становился всё более-более опасным для непобедимого Германа. Вот и правая нога монстра, и его пятка становилась всё больше, и в какой-то момент Джим засомневался, что у него получится. Последовал очередной страшный удар, и двигатель танка заглох. Мигнуло освещение, и цикломен разразился настоящей фронтовой бранью. «Как ты вводишь машину в твою мать, танкисты долбаны, ты же нас угробишь!» Он хотел сказать что-то еще, но грохот упавшего в спину Германа перечеркнул все его намерения. Волна сотрясения прокатилась по земле, и впечатление было такое, будто танк подбросили на батуте. ой «И что же это было?» – тут же поинтересовался болтливый цикламон. «Кажется, Германа уронили», – признался Джим. «Да ты что!» 514-й исчез в своей клетке, а спустя пару секунд снова просунул голову между прутьев и сообщил. «Ой, точно! Валяется и не подает признаков жизни! Что же вы наделали, ребята?» «Ну, разве это не враг?» – недоуменно спросил Джим. «Не, ну враг-то он враг, только очень высокой категории. Тебе же не по чину было побеждать Германа, хоть ты и адмирал. Это работа для колдуна, протофактора, и не меньше. И, и что ж теперь делать? Ой, не знаю. Заводи мотор и бежим. Он не заводится. И потом, мы еще должны взять цитадель. Давай связь. Но, Но, попытался было возразить цикламон, однако, наткнувшись на взгляд Джима, моментально принял соответствующий обстановке вид. «Всем экипажем Сбор возле трупа Германа! Остался последний бросок, ребята!» Однако железный Герман был ещё жив. Он дёрнул ногой, потом открыл глаза. Его движение отразились тяжкой вибрацией. И Джим заметил это, взглянув в панораму заднего вида. «Лу!» – невольно воскликнул он, увидев за грязью лимонный танк, подбиравшийся к голове колосса. «Что там?» – тут же поинтересовался цикламон. «Посмотри в свой окуляр», — бросил Джим. «У тебя же есть, я же знаю». «Опасаюсь я. С твоих слов это звучит не так страшно», — признался 514 -й. Тем временем Лу уже подогнал свой танк и, упершись пушкой в висок монстра, произвёл выстрел. «Что ты делаешь, Лу?» — воскликнул Джим, и цикламон тотчас транслировал этот вопрос. «Он ещё жив, Джимми, я должен его прикончить». И снова пушка Лу ударила снарядом по голове монстра. Впрочем, внешних повреждений от этих выстрелов было незаметно. По всей видимости, они играли роль своеобразных нокдауном, не позволяя Герману окончательно прийти в себя. Джим развернул окуляр и увидел, как поднимаются в гору танки, оставшиеся от его армады. Они представляли собой жалкое зрелище, каких-нибудь пять сотен машин против десяти тысяч охранявших покой цитадели. «Ей!» Посмотри, что он делает, это же маньяк какой-то, а не адмирал. Нужно остановить его, — прокричал цикламон с дна своей клетки. Джим снова повернул окуляр и увидел картину, которая так поразила 514-го. Лимонный танк Лу встал на дыбы, словно стараясь карабкаться на шею поверженного монстра. Однако замысел Лу был куда ужасней Его машина бешено вращала гусеницами, которые, рассыпая искры, скрывали острыми шипами стальные покровы Германа. «Лу, ты же добиваешь раненого, Лу!» – вскричал Джим, видя, что гусеницы машины Эрвеля окрашиваются в алый цвет. «Я спасаю наши жизни!» – глухо ответил Эрвель, и цикламон во всех подробностях воспроизвел его голос. Еще один миг, и желтый танк Эрвеля окрасился кровью, которая била фонтаном из разорванного горла Германа. Экипажи, подъезжавшие к месту сбора танков, пораженные зрелищем, замедлили ход, и несколько неузнаваемых голосов спросили, что происходит. «Все в порядке, враг оказал сопротивление и был обезглавлен», — твердо произнес джил понимая, что отступать уже некуда. Впереди цитадель.